звучало во всей России. Оно сливалось в единый, бесконечный, протяжный хор голосов, в единый хор всех времен. Пение было и многоголосным, по самым отменным итальянским образцам. Оно сотрясало своды дворцов и усадеб, сверкающих искусным и дорогим интерьером. Оно было и строгим, и сдержанным в монастырях и подворьях, в провинциальных городах, в отдаленных поселениях, деревнях, острогах. Оно было и суровым, аскетичным, и единогласным, неизменным в слетописной древности, вскрытых от посторонних глаз скитах и погостах. Вся Россия пела, выражая свою печаль и радость, горечь и надежду, боль и веру. В эти часы страна бывала исполнена единство и благолепие. В протяжном хоровом согласии были равны и едины цари и пахари, вельможи и простолюдины, служилые и странники. Россия была одним общим хором в эти часы, хором, устремлявшим свои голоса из прошлого в будущее. Достаточно ли глубоко и серьезно относился Дмитрий Бортнянский к древнерусской музыкальной певческой традиции? В какой степени он развил ее? Как повлияла она на его творчество? У этих вопросов нет однозначных ответов. Они еще требуют осмысления. Мнение же историков, исследователей, любителей и знатоков древнерусской музыки по этому поводу противоречивы и неоднозначны. Но для нынешнего современного сознания имя композитора уже прочно стоит в ряду тех, кто является сам составной и неизменной частью преемственной музыкальной истории России. Без такого звена, без имени Бортнянский, сама история, это уже не может существовать. Посмотрим же более внимательно, более пристально, что же, собственно, сделал для развития древнерусской традиции этот выдающийся человек. Отметив все плюсы и минусы, мы, быть может, тогда сумеем понять и почувствовать то, чем жил он в последнюю треть своей жизни. Как директор придворной певческой капеллы, директором капеллы он стал именоваться в 1801 году, Бортнянский был обязан внимательно следить за всем порядком песнопений, исполняемых не только при дворе, но и во всей столице. Позднее ему будет указано сочинить единую для всего российского государства литургию. Подобного рода музыку писали после Бортнянского многие выдающиеся русские композиторы, известны великолепные по гармонизации литургии части литургии или служб Глинки, Бородина, Балакирева, Римского-Корсакова, Чайковского, Танеева, Рахманинова, Костальского, Сверидова и многих других. Но заказ, полученный Бортнянским, носил особый характер ибо его сочинение диктовалось не прихотью, не стремлением к самовыражению, даже не личной верой, и зовом души. Ему указано было создать общегосударственную литургию, то есть ту, которая должна исполняться повсеместно. От него требовалось написать «простое пение, и издревле по единому преданию употребляемое». Ответственнейшая задача. Тем более, если учитывать, что под простым пением во все времена на Руси подразумевалось пение древнее – одноголосное, казалось бы, не несвойственное Бартнянскому дело, непривычное ему последователю, как принято считать, итальянских учителей. Но ведь, как уже говорилось, Бартнянский не был прямым последователем итальянцев и не зависел всецело от их школы, а потому и его интерес к русской музыкальной старине, его стремление постигнуть ее, понять и изучить реальный историко-культурный факт. Он создает простое пение, почти не отходя от древних оригиналов. Простое пение печатают для подачи ко двору, для рассыла по российским городам. На титульном листе издания имя композитора не указывается. Соблюдено все. И традиционность характера песнопения, даже анонимность автора. В глубинной России не ведали, что простое пение, присланное из столицы в качестве образца для исполнения, написано придворным композитором Дмитрием Бортнянским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 действительного статского советника Бортнянского или других известных сочинителей, но сих последних сочинений непременно должны быть печатаны с одобрения господина Бортнянского. Действительный статский советник, последний чин, уже генеральский, равнозначный чину генерал-майора в армии. Так началось цензорство композитора в области духовной музыки. Трудное, но ответственное поприще. Он спешит издать лучшие, по его мнению, песнопения акапелла. Просматривает их сам, а затем надписывает «Печатать позволяется» Д. Бортнянский. Выходят в свет хоровые концерты его учителя Бальдасара Галуппи. Затем вслед за Галуппи придет черед неутомимому Джузеппе Сарти. Удостоен этой чести младший соратник композитора, помощник и сподвижник Павел Турченинов. Нужно было издать многое, и Березовского, и Пашкевича, и Дегтярева, но дела, дела, дела. Нужно писать музыку самому, нужно успевать выполнять заказы, высочайшие соизволения. Всевозможные воспитательные дома, училища и военные корпуса обращаются с просьбами приготовить специально для них песнопение. Он пишет для воспитанников Александровской мануфактуры в Петербурге, для кадетских юнкеров писать для благородных девиц в Смольном, для московского училища ордена Святой Екатерины. Он пишет, пишет, пишет. Ну, он теперь...